Глава одиннадцатая Игоша бунтовал. Хотел сотворить зло, но не мог из-за защитных знаков на стене над кроватью. Поэтому и сидел в углу и от обиды позвякивал оставленной ложкой, да двигал хлебными крошками, демонстрируя силу. Мстислав будто слышал его, пробуждаясь ото сна. В абсолютной тишине звучали неприятные шорохи, словно крыса ползала по полу и поочередно скребала в темных углах. Но откуда взяться грызуну на втором этаже? Наверх редко приносили еду, поэтому и поживиться здесь нечем, если не считать крошек, оставленных на тумбе после недавней трапезы. Нет, мыши, крысы и прочее мелкое зверье для начала заполонят нижние помещения, прежде чем отправятся наверх. Это точно была нечисть. Гулкое шипенье и тоненький писк прозвучали из темноты, едва гость обернулся. Бок неприятно заныл, но опытному воину не было страшно. Он готов тотчас же заняться устранением угрозы. Вот только как воспримет хозяйка его самоуправство? И почему до сих пор не принесли одежду? Она все же вынашивает некий план? Неужели в самом деле ведьма? Нечисть притягивает нечисть, простое правило работало и по сей день, а в этом доме орудовал не только дух неупокоенного, здесь скрывалось нечто пострашнее, сильное, злое, коварное. И все же цесаревичу не верилось в то, что это вель. Она казалась ему доброй молодой девушкой, не по годам одаренной терпением и мудростью, но, несмотря на это, чувствовалась в ней некоторая наивность». Как она могла так запросто приютить в своем доме мужчину, будучи незамужней? Неужели ей наплевать на репутацию? Он ведь правильно расслышал разговор вчера, там, внизу. Тогда почему она отвергала его знаки внимания? Стуки по лестнице и скрип деревянных половиц вернули его из мыслей. Действуя необдуманно, он полез снимать с себя верхнюю одежду. Хотел заодно разбередить рану, заставить ее кровоточить, Он точно не желал покидать это убежище, пока не узнает Вель поближе. Она была ему интересна, но еще больше его интересовали ее связи и знания. Местные, несмотря на недавнюю перепалку, хорошо к ней относились. Жениха осватали, значит, она уважаема в округе. Совесть тихонько всколыхнулась внутри. А вдруг он накличет на нее беду? Вдруг прибывшие за ним убийцы заявятся сюда и первым делом займутся девицами, прежде чем добраться до него. Нет, вскоре здесь будут драгуны, его верные соратники, друзья, которым он может доверять как себе. Им будет поручено охранять трактир до тех пор, пока он живет здесь. Стянув через горло потное одеяния, Мстислав поморщился, чувствуя зловонный и рисковатый запах. «Что ты?» Показалась в дверях изумленная владелица трактира. Вонь стоит. Помыться бы. «В баню тебе нельзя!» — строго ответила Вель. Ее взгляд сейчас источал недоверие и страх. Окинув себя беглым взглядом, мастислав не смог найти причины для подобных эмоций. Оружия при себе он не имел. Неужели его вид настолько угрожающий? Однако запоздалое понимание наконец настигло его, едва девушка стыдливо отвела глаза. «Прикройся! Я поставлю еду и выйду, а в следующий раз буду стучать, прежде чем войти». «А помыться?» — снова подсказал Мстислав, делая, как велели. «Нагрею воду, принесу таз и чистую тряпку. Оботрешься сам, раз силы прибавилось. Но отвар обязательно выпей. Вещи тоже уже высохли, после переоденешься». Вот только штаны я так и не зашила. — Хорошо. Ворчать было бесполезно, да князь и не пытался устанавливать собственные порядки в этом доме. Он для нее никто, неузнанный и без денег, и ему ничего иного не оставалось, хотя гордость его была задета многократно. — Так где же теперь мой кошель? — задумчиво проронил он. Вель молча пожала плечами, помощь не предлагала, смущения или же стыда не выказывала. Точно не знает ничего о его деньгах, кроме того, что он сам ей рассказал. А значит, сейчас у него действительно имелся неплохой шанс затеряться в этой глуши. В следующий миг дверь громко закрылась, а Мстислав протянул руку и приломил хлеб, кинув небольшой ломтик в угол. Туда, где еще совсем недавно слышались странные звуки. Несколько секунд ничего не происходило, но стоило гостю отвести взгляд к подносу с едой, как ломоть в следующий миг словно исчез. Его неясные очертания полностью растворились в серости угла. И все же это злой дух. Но что он здесь забыл, и почему жильцы до сих пор живы, если не прогнали его?» Неужели не чувствует на себе злые чары и отъем сил? В следующий раз нужно будет обязательно расспросить хозяйку дома. Но пока он поежился от холода и вновь накинул на себя мерзкое покрывало. Да уж, увесистый кошель с деньгами должен был неплохо скрасить будни в этой глуши, но жизнь в очередной раз его обыграла. Вывод напрашивался сам собой. Ему следует найти работу и заново приодеться. Или же дать знать о себе соратникам, занять у них денег. Неплохо бы проверить оставленные им вещи на постоялом дворе. Вдруг еще не все стащили, и есть чем оплатить доброту хозяюшки. Дел не в проворот. Где взять на них время и силы?